Андрей Васильев. «Файролл». Книга тринадцатая. «Петля судеб». Том первый. Глава первая, из которой становится ясно, что время и вправду никого не ждет. «Ого, какая сумятица началась!» – подал голос незнакомый мне толстяк со второго ряда. «Вы смотрите, смотрите!» Народ загалдел, глядя на суету, царящую на всех экранах. «Обновление», – с удовольствием причмокнул Зимин. «Уж на что я не эмоционален, но и то, всякий раз глядя на происходящее, испытываю сложную гамму чувств, прямо как при поедании дуриана. Насчет дуриана ничего не скажу, не пробовал, но толстяка этого запомню» и непременно при случае добром ему за добро отплачу, слово даю. Вовремя он подал знак для всеобщей суеты. «Ой-ё!» — шепнул я на ухо Вики и потер живот. «Слушай, я отойду ненадолго». «Как всегда на редкости вовремя», — недовольно буркнула та. «Что ты за человек? Бывает, срать дородить нельзя погодить». И я встал с кресла и двинулся в сторону выхода. Ты пока за главного, хотя все равно до нас сейчас никому дела нет. Собственно, и коллегам моим, похоже, все эти игровые страсти были не слишком интересны. Нет, Мариана и Ксюша делали вид, что происходящее их крайне интересует. Но Таша, например, куда более была увлечена изрядных размеров леденцовым петушком на палочке. Братья-разбойники потихоньку достали смартфоны, а Петрович так и вовсе что-то рисовал в блокноте. Проходя мимо, я бросил взгляд на рисунок и увидел, что это шарш Валяева. Он был изображен в виде Наполеона, держащего в раке рупор, из которого вылетало слово «Вау». Надо будет после этого произведения искусства изъять в рамочку вставить и при случае Валяеву уже подарить. Выйдя в межрядовый проход, я бросил взгляд в сторону руководства Родеона, которое, в свою очередь, не без удовольствия, созерцало всеобщее воодушевление и, несомненно, было довольно происходящим. Впрочем, мои телодвижения не остались без внимания. Валяев даже приустал то ли для того, чтобы меня остановить, то ли для того, чтобы что-то сказать, но его левую руку немедленно припечатал к подлокотнику кресла Азов, а правую Зимин, причем последний еще что-то негромко произнес, настолько веское, что Валяев отвел глаза в сторону. «Поспешите, дрожайший шеф», – тихонько сказала мне Шелестова, сидящая с краю, «Минуты бегут быстро. Вдруг не успеете добраться до нужного места вовремя. Вот же язва, и не придерешься. Вдруг она слышала ту версию, что я Вике выдал. Хотя...» «Ну, знает она, кто такой Хейгин и странье, и знает, велика ли беда. Вот если эта информация по Радеону пойдет гулять, это плохо». Тут каждый второй у кого-то из топовых кланов на жаловании состоит. А Ленка – совсем другое дело. Да и к тому же для особо пытливых глаз мой нынешний уход вряд ли пройдет незамеченным. Уверен, та же Верейская это точно приметила, но и она наверняка промолчит, прибережет этот довод до поры до времени. Тем более, что выбора у меня нет. Ну не могу я, ребят, так кинуть, не могу. Да, игра, да, я ни одного из них, кроме Кролины, в глаза не видел никогда и, скорее всего, никогда и не увижу. Только что это меняет? Они мне верят, они меня ждут, и подвести их даже для такой циничной сволочи, как я, будет серьезным перебором». Да и для игровой будущности более неразумный ход совершить трудновато. Это все я додумывал уже на ходу, вернее на бегу. Время на самом деле жутко поджимало. Настолько, что я прямо в чем был в том в капсулу и залег. Провоняет одежда жутко, но я даже секунду потерять боялся. Бум! Сразу после входа в игру в ушах бахнул салют, а в глазах засверкали звездочки. Обновление 152-14.18 установлена краткая инструкция. Важное сообщение, важное сообщение, важное сообщение. И так раз за разом. Я только и делал, что сбрасывал заголовки с интерфейса один за другим, искренне надеясь, что сообщения не улетают в никуда, как это случается, например, с информационными справками о разных интересных или опасных местах. Там ведь как? Не прочел сам дурак. Второй раз тебе о том или ином подземелье никто ничего рассказывать не станет. Да вот он! Раздался надо мной истошный виск трень-брень. «А вы говорили, что он не придет, а я говорила, что вы все его вообще не знаете. И кто прав, кто? Я права, а вы все не скажу, кто. Вот!» «Выходит, ты одна в меня верила?» Растрогался я, глядя на ликующую фею. «Ценю и не забуду!» А ведь на замковой площади не то весь наш клан собрался. Тут добрая половина альянса присутствовала. Подозреваю, что вторая ошивалась за стенами замка, просто потому, что на площади не поместилась. Между прочим, впечатляет. Нас реально много. Случись, нам пришлось бы драться с преснопамятными Макпратами сейчас, то мы бы их в блин раскатали, даже не вспотев. «Одно плохо. Очень многие из присутствующих на меня как-то недобро глядели. «Все очень трогательно, все очень мило. После этого шила в заднице Альянса тебе расскажет, какими словами мы тебя тут все поминали. Но сейчас со временем совсем все плохо», – протаратурила Айблитка За спиной которой находились старый Глен и ее соратники по Вербуму. Давай, доставай свиток из сумки, у нас пять минут осталось, чтобы на общее собрание глав клановый Альянсов отправиться, иначе все, иначе мы в пролете. Вопрос, а чего они вообще меня ждали? Давно бы уже туда перенеслись? Кого ждем? рыкнул Гедрон, крайне меня удивив и Я за все это время впервые услышал, как он повысил голос. «Давай, Хейген, давай!» Я залез в сумку, отыскал там переливающийся всеми цветами радуги свиток и достал его. У моих соратников они уже были в руках. «Одновременно», — предупредила Айболитка, — «по моей команде, три, два, раз, машем!» Разноцветный искрящийся круговорот буквально втянул меня внутрь, а мгновением позже выплюнул на широкие каменные ступени, с которых я чуть не навернулся вниз. Как видно, это и была та самая арена богов, о которой мне рассказывали недавно функционеры Родеона. Даже почти наверняка это была она, иного предназначения для подобной постройки Я лично придумать не смог бы». Ради правды Валяев не стал особо мудрить, взяв за основу колизей. Только увеличил его раз в пять, да цветовую гамму изменил. Тот вроде бы желтый был, а тут преобладали серо-стальные цвета. Огромное поле для поединков, посыпанное белым песком, а вокруг него идеальным кругом возвышались стены, от которых сверху вниз спускались зрительные ряды. Много-много рядов. Вот и все. Ну еще, разумеется, имелось некое подобие vip трибуны и, конечно же, где-то там располагались внутренние помещения, но это уже детали. Альянс «Дети холмов» прошел регистрацию на Большом игровом совете. Администрация игры поздравляет каждого участника Альянса с тем, что отныне для вас доступен полный функционал обновления 152-14.18. В качестве игрового комплимента каждый из участников Альянса получает следующие бонусы. Плюс 10% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет божественный жетон. Плюс 5% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет шкатулка с секретом. Плюс 5% к шансу на то, что при победе над надлежащим противником игроком будет получено двойное количество баллов божественной репутации плюс 200 единиц к характеристикам жизненная энергия и мана. Данные бонусы действуют 24 часа по игровому времени. Также альянс получает памятный знак Не прозевали. Данный знак можно закрепить на стяг альянса при наличии такового, что придаст оному более внушительный вид. К тому же, с вероятностью в 50% Альянс сможет при этом получить небольшой, но приятный дополнительный бонус. «А, вот теперь понял, от чего союзники меня до последнего ждали. Я же глава Альянса. Нет меня нет бонусов, они бы только клановые плюшки смогли получить. Кстати, вот походу и они». Клан Линцлохины прошел регистрацию на Большом игровом совете. В качестве игрового комплимента каждый из участников клана получает следующие бонусы. Плюс 10% к количеству золота, выпадающего с поверженных противников. Плюс 10% к защите от урона холодом и огнем. Плюс 2 единицы к характеристикам сила, ловкость, мудрость. Данные бонусы действуют 24 часа по игровому времени. Ну да, клановые награды куда пожиже будут, да и не столь экзотичны. Интересно, что за шкатулки с секретом такие? С жетонами и репутацией все более-менее ясно из названия, но вот шкатулки... Ты чего так задержался? Уточнил у меня гедрон, уже усевшийся на ближайшую к нам каменную лавку. А? Я уж думал, все, пролетим мы мимо вкусняшек, как фанера над Парижем. Не поверите, я плюхнулся рядом с ним. Лифт собака застрял. Нет, серьезно, прямо как в комедии какой-то, между пятым и шестым этажом. Он стоит, я внутри как зверь в клетке мечусь. Мог бы и пешком пойти ради такого дела, заметила Айболитка. И вообще, куда тебя понесло? Я вот холодильник на неделю вперед едой затарила, КТ знакомой сплавила и на работе отпуск взяла. Забавно. Глен наконец-то тоже уселся на лавку. Народу ведь дофига собралось, кажется, что нас тут всего ничего. Да чего же эта арена здорова? Кстати, да. Никогда бы не подумал, что в Файроле столько кланов, и ведь это только первые лица здесь, причем не все, кто-то да не пришел. Впрочем, народ продолжал пребывать, то и дело из посекундно вспыхивающих многоцветных порталов, выходили игроки и вертели головами, то ли осматриваясь, то ли выискивая знакомые лица. Кстати, «Ведь и мои друзья, и мои неприятели все здесь, должно быть, находятся. Правда, что-то никого не вижу пока, хотя...» «Нет, вру, одна есть. Вон сидит родимая, внизу, почти у самой арены, в окружении десятка воинов и одного мага. Элина мудрая, с золотым венцом в волосах, плащета уже колера и посохом, в навершии которого ало сияет рубин». Как есть королева. Может, она уже Анну подсидела, и теперь Эйген на самом деле ее вотчиной стал. Хотя что за чушь я несу? Разве такое возможно? О! А вот еще одна знакомая фигура нарисовалась, причем в данный момент она поднимается по лестнице. Похоже, что к нам шествует. Странно. По идее, вокруг этой дамы народу должно быть не меньше, чем близ Элины, а она отчего-то пребывает в гордом одиночестве, как гордая белая чайка над морем. «Надеюсь, никто не будет против, если я составлю вам компанию», осведомилась седая ведьма у моих спутников. «Непосредственно меня она, похоже, в расчет не брала». «А?» «Слушайте, вы как думаете, здесь мирная зона или убийства таки разрешены?» – поинтересовался у присутствующих Гидрон. «Не было ведь никаких предупреждений на данный счет, верно? То есть, если я ее сейчас прикончу, то кроме стандартного штрафа и покрасневшего Ника ничего не заработаю». «Не поговорил ты с ними», – утвердительно заявила ведьма, уставившись на меня. «Не-а», беззаботно ответил я, глядя на таймер, который отмерял последние секунды старой жизни. «Не успел». «Не поговорил о чем?» – демонстративно осведомился старый, хотя, разумеется, уже знал ответ на свой вопрос. Но реакции моей не дождался, потому что именно в этот момент раздался гулкий удар колокола и погасли последние порталы зато в синем небе сверкнули яркие всполохи салютов. Ну а как они отсверкали, так над трибунами сразу же сгустился полумрак, зато следом за тем арена засветилась «Что твоя лампочка?» Прямо световое шоу какое-то. «Подвинься», — попросила ведьма Глена, и тот выполнил ее просьбу, то ли потому, что был хорошо воспитан, то ли еще почему не знаю, да и не очень мне это интересно. Песок в центре арены закрутился небольшим вихрьком, который вдруг стал стремительно расти в размерах и через несколько секунд превратился в смерч высотой метров три, если не больше. Громкий хлопок, и вот песок осыпается на арену, а мы смотрим на того, кто появился из самого сердца стихийного бедствия. Это, судя по всему, маг, по крайней мере, одевается он вполне в их стиле. Опять же, седая борода, умное немолодое лицо, золотистый халат, как есть маг. И я рад приветствовать здесь и сейчас лучших из лучших файроли. Файроле. Голос, в котором не было ничего старческого, казалось, заполнил собой весь мир. «Не нужно лишней скромности, друзья мои. Вы – лидеры, вы – предводители, вам нет нужды никому ничего доказывать, вы уже это сделали!» Поняв, что нас ждет большая и пафосная речь, которой, несомненно, приложил руку Валяев, я занялся тем, что меня интересовало гораздо больше – Я стал изучать те сообщения, которые из-за спешки смахнул с интерфейса, благо они все же уцелели. Основное не несло в себе никакой полезной информации, вернее, не имелось в нем ничего нового. Все то же самое, что возвестил трубный глаз в самом начале, после старта обновления. А вот следующее сообщение меня порадовало невероятно. Костик сдержал свое слово. Мой клан получил право расширить свой состав на 300 единиц. Точнее, все социальные кланы получили подобную преференцию, но не думая, что их в Роттермарке сильно много. Может, мы вообще одни такие? Точнее, непосредственно игроков набрать можно только 250. Остальное, увы, уйдет в неигровой НПС-балласт. Но это того стоит. Из последующих сообщений я узнал о том, что такое божественный жетон и божественная репутация. И то, и другое оказалось весьма полезными штуками. Жетоны можно было использовать для улучшения оружия и амуниции. Они сообщали предметам разнообразные полезные свойства, от увеличения простых характеристик, вроде силы и мудрости, до абсолютно новых умений, включая даже элитные. Причем тут имелась масса нюансов, в которых игроки, как начинающие, так и опытные, без сомнения будут разбираться долго и с удовольствием. Например, очень важно, какому именно божеству принадлежит выпавший тебе из поверженного врага жетон, тому, которому ты поклоняешься или же нет. Жетон твоего божества сработает как должно почти наверняка. В обратном случае не факт. Там прямо таблица имелась с процентным соотношением удачи и неуспеха. Плюс надо учитывать внутренние отношения между небожителями на текущий момент. Плюс уровень твоей репутации со своим объектом поклонения. Жуть! добавим сюда еще тот момент что в разрезе сообщаемых предметом свойств каждая из божеств отвечает за что то свое то есть если говорить примитивно лилит не сможет выдать воину силу, а витер мало чем поможет магу. еще интересен был тот момент что жетоны сами по себе тоже имели градацию от обычных метных до элитных бриллиантовых, которые на сто принесут тебе что-то очень особенное. Последние выпадали крайне редко, но их можно было скрафтить, в смысле рукотворно сотворить. Набери сто метных жетонов, обратись к одному из специальных мастеров, которые уже имеются во всех хоть сколько-то крупных городах и поселениях, и они за умеренную плату превратят их в серебряный жетон. После собери 100 серебряных жетонов, ну и так далее. Те же мастера, кстати, помогут игрокам совместить предметы-жетоны. Причем тут тоже имелась тонкость. Если пустить вход, к примеру, меч и один жетон, освещенный витром, то с вероятностью 50 на 50 – Ты получишь мизерную прибавку, например, к силе. Пару единиц, не больше. Или вообще ничего не получишь. Если чаша весов удачи качнется не в твою сторону, жетон просто расплавится и все. К тому же есть некоторый шанс на то, что он еще и предмет уничтожит. Если жетонов будет 10, то вероятность неудачи станет чуть меньше. А полученная польза насколько то больше, если полсотни, но дальше, думаю, всем все понятно стало. Короче, залипнут на эту тему игроки. Ох, как залипнут! И я и сам, признаться, заинтересовался, хоть могу получить благословение из первых рук. Собирательство это всегда интересно. Кстати, Купить или сменять эти жетоны невозможно, они только для личного пользования, и в случае смерти игрока они удачливому убийце тоже не достанутся. Правда, погибший их тоже лишится, они просто исчезнут, будто не существовали. И еще один нюанс. Получить жетоны могут только те игроки, которые отдали свою верность одному из божеств, Причем неважно как, в составе клана или индивидуально. Главное, чтобы их игровой уровень был выше 25-го. Остальные пролетают мимо этой темы. Что же до клановые альянсов, там вообще отдельная история и отдельные награды. Хотя подвязаны они естественно все к тем же кругляшам, которые будут выпадать из убитых противников, как мобов, так и игроков. Там речь шла уже не о каких-то довесках к предметам, там речь шла о более глобальных вещах, которые очень пригодятся любому клану на поле боя, вроде зачарованных катапульт и прочей военной средневековой техники. Хороший ход, разумный. Кто же от такой забавы откажется? потому уже через пару дней только законченные ортодоксы кому-то да не присягнут. Что же до божественной репутации, так она чем-то была похожа на то, чем нас совсем недавно порадовал орден плачущей богини. Разумеется, эта тема была куда многогранней и обширней в плане возможностей, но принцип в ее основе лежал тот же. Теперь любой игрок мог заработать баллы к репутации с божеством, не каким-то одним, а с любым, даже с тем, которое в данный момент к нему, игроку, не слишком-то и расположено. Хотя, конечно, максимально широкий спектр возможностей предлагал именно избранный ранее небожитель. Заработанные баллы можно было потратить так, как душе заблагорассудится умения, квесты, еще какие-то приятности, все к услугам игрока, и чем сильнее ты поднимешь свою значимость в глазах божества, тем вкуснее будут награды. Разумеется, это все относилось и к клановым делам, только там список наград был куда более весомый, никем не вынесенные подземелья, Групповые ивенты, коллективные задания и все такое прочее. И еще. В отличие от жетонов, тут никто на уровень не глядел. Хоть сразу начинай репутацию зарабатывать с первого появления в игре. Было бы желание. Как? Все очень просто. В любом храме любого божества, а их со временем станет куда больше, чем сейчас, Имеется возможность взять выдаваемые именно им квесты, ассортимент которых, если верить сообщению, будет огромен. Бегай, выполняй, шибай баллы и со временем не ты будешь искать себе клан, а они тебя заманивать в основной состав начнут. Почему? Потому что высокая репутация с божеством это не только награды. Это гарантия того, что оно тебя услышит и, возможно, даже выполнит твою просьбу. Да и помимо квестов, других способов заработать эти баллы хватает. Богам до всего дело есть, а значит, это максимально расширяет круг возможностей у игроков. С учетом всех остальных нововведений можно смело утверждать, что это обновление вдарило как молотком по социальному мирозданию файролла уравняв в ряде вопросов ветеранов и новичков. У первых, конечно же, остался игровой опыт и знания, в чем-то им будет легче, но кое в чем все словно вернулись на единую стартовую линию. Что до шкатулок, тут все оказалось просто. Это то, чем кажется. Шкатулки с секретом, которые с сегодняшнего дня станут выпадать из противников, которые превышают 45 уровень. Еще их можно будет обнаружить в тайниках и секретах, плюс они могут достаться в качестве дополнительной награды за выполнение задания. Внутри можно найти как что-то хорошее, так и кукиш с маслом. Мало того, там и гадость может скрываться вроде неприятного проклятия, которая будет активирована при открытии крышки и гарантированно игрока зацепит, но процентное соотношение хорошего и плохого все же уверенно склонено в сторону того, что ты чего-то дополучишь. Одно плохо, к шкатулке нужен ключ, и он выпадает отдельно сам по себе, причем с вероятностью 1 к 3 то есть один ключ против трех выпавших шкатулок. Но зато его можно будет купить на аукционе, если, конечно, кто-то из игроков захочет его продать. Чую, за ними скоро хорошая гонка начнется. Наверняка топовые кланы начнут их выкупать за любые деньги, лишь бы они были. Помимо этого, появилось еще несколько любопытных нововведений, но они были попроще перечисленных. Ну и само собой не обошлось без новых инстансов, нескольких рейдовых зон, пары десятков подземелий, которые сейчас наверняка уже начали разыскивать представители топовых кланов. Это рутина, костяк игры. Ну и, конечно, арена. Как без нее? Та, на которой знай продолжал вещать то ли маг, то ли мудрец, Уж не знаю, как назвать аватара Валяева, но это точно был он. Так витиевато и пространно излагать свои мысли, его стиль. А еще несколько сообщений, касающихся изменений в тонкой игровой механике с ее рейтингами, таблицами и прочими премудростями, я даже читать не стал. И лень, и нет в этом смысла». Такие забавы хороши для мирного времени, а оно приказало нам всем долго жить. И самое главное, голос мага на арене стал еще громче, у меня даже в ушах зазвенело, то без чего все нововведения для многих из вас и яйца выеденного не стоят, что притихли, да? «Я говорю о первых рамах двух божеств, Витара и Мессмерты. Их нет, а пока их нет, то боги богами не являются. У них нет силы, у них нет власти. Что они могут дать своей пастве? Ничего». Но и это не главное. Долго ли проживет бог без дома, особенно если у его соперников таковой уже есть. Нет, недолго. Мак на арене замолчал, уставился в небеса, крутанулся вокруг своей оси. Завис, предположил Глен, первый день после обновления сбоев в такой ситуации норма вещей. Антураж, однако, возразила ему седая ведьма, саспенса нагоняют. «Стыд вам!» – трубно заорал вдруг аватар Валяева, из-за чего почти все присутствующие дружно подпрыгнули на месте. «Стыд всем тем, кто присягнул этим двум богам! Вы опорочили их имена!» «Чума на тебя!» – буркнул я, зная, что не буду услышан. «Напугал черт заполошный!» «Мы готовы исправить вашу ошибку», – заявил тут оратор. «Вот они, те два небольших кирпичика, с которых может начаться мировое господство одного из богов». Он вытянул руки в стороны, на каждой из ладоней в тот же миг словно по звезде зажглось, а когда свет померк, то в них лежали два небольших каменных бруска. Интересно, один из них тот же самый, что я не так давно в урочи вечных снегов каменюкой придавил или другой? Шучу, понятное дело. Игражи. Вот они, видите? спросил маг, дождался некоего подобия ответа в виде небольшого гула голосов и продолжил. Но каждая ошибка имеет цену. Слуги Витра имеют смерти. Вы не смогли добиться успеха в благоприятных условиях, когда вам никто не мешал. Попробуйте достичь победы теперь, когда против вас будет стоять весь мир. Ой, блин, вот только этого мне и не хватало, печально пробормотала ведьма, которая, похоже, уже сообразила, о чем идет речь. Гидрон поддержал ее громким вздохом. «Эти два предмета станут главными призами», возвестил Аватар Валяева. «Главными призами большого турнира, который приурочен к выходу обновления, открытию арены и смене мирового порядка, турнира, в котором будут участвовать все. И это не обсуждается. Каждый клан Ротермарка выставить своих бойцов для славной драки, которая повеселит всех, и смертных, и богов. Как ни странно, у этой идеи нашлись сторонники, поскольку после того, как маг замолчал, многие зрители радостно заорали что-то вроде «даешь» и «ура». Каждый из вас получит подробную инструкцию о проведении турнира, Но я все же коротко коснусь основных деталей. Чуть снизив громкость, продолжил Мак. Схема простая и понятная. Отборочные схватки, после которых всякий раз состав ополовинивается, в конце останется два победителя, которые получают все. То есть полуфиналы, по сути своей, будут являться финалами. Приза-то два... Ну а какой из кирпичей кому достанется, решит последняя схватка, но кое-какие тонкости все же есть, они касаются количественного и качественного состава поединщиков. В первом туре будут драться группы по 24 игрока, во втором по 12, в третьем по 8 и так далее, важный нюанс. В первых турах администрации игры, будет лично проводить жеребьевки с той целью, чтобы силы соперников на арене были относительно равны. Мы желаем, чтобы победили достойные, а не везучие. Ну это еще куда ни шло, хотя мне лично выгоднее, чтобы мы быстренько слились и не тратили время на всю эту чепуху, Вот только сокланы вряд ли такое мое решение одобрят, и их можно понять. Для них игра идет ради игры, а для меня... Хм, раньше я знал, чего хочу, а сейчас вот так сразу уже и не могу ответить. Что-то изменилось, но что? Но если отвлечься от мыслей о тщетности бытия и вернуться к происходящему то выйдет крайне забавно, если вдруг по какой-то причуде судьбы Линц-Лохины выиграют на турнире камень смерты. Вот я посмеюсь тогда. Для тех, кто упустил свою удачу раньше, это последний шанс. Другого не будет. Несомненно, начал выходить на коду Макс-Арены. Для кого-то это возможность усилить позиции своих принципалов. Каждому есть за что сражаться и умирать. Ну а остальные тем временем смогут насладиться пусть жестоким, но все же прекрасным зрелищем. Отдельно замечу, что на арене будут функционировать буфет и тотализатор. И снова радостный гул голосов. Похоже, азартин игровой лютох, как азартин, Вон, как им слово «тотализатор» по душе пришлось. Пустая трата времени, заметила ведьма, обращаясь ко мне. Опыт и умения все равно победят. Хотя, как зрелище, да, это будет красиво. Арифметика поддержала ее айболитка. Раньше или позже новичок все равно встретится с матерым топом, И в этот момент турнир для него закончится. Кто знает, вставил свое слово Гедрон, я бы не был столь категоричен. Да, на групповых отрезках все решает опыт уровень и сыгранность, там у новичка шансов нет. Клан из пятой рейтинговой сотни не сможет выставить 2,5 десятка игроков уровнем 100+. А вот когда дело дойдет до 4 на 4, кто знает. Нет, совсем малыши, конечно, сольются в самом начале, но вот кланы из середины списка, они могут удивить, как, например, некие Линцлохины, которые взяли и построили первый храм, а после еще и целую локацию себе в карман положили. Меньше сотни игроков в активе, но зато живут они в королевском замке. И кое-кто из верхушки топа к ним на поклон ходит, а, ведьма? Шутки в сторону. Ты же здесь за этим?» «За этим», – признала женщина, – угадал. «Я сразу знала, что ты вряд ли этому обрадуешься, о чем Хейгина предупредила. И еще. Он не сговаривался со мной за твоей спиной, Гидрон. Я знаю, ты непременно эту тему в голове мусолить начнешь». Я позвала его и предложила свой клан в качестве союзника. Хейген отказался, сказав, что это решение должны принимать все члены Альянса, и ты при этом решении должен непременно присутствовать по ряду особых обстоятельств». «А, ну да», – поморщилась Айболитка, – «совсем забыла, полгода назад вы же здорово схлестнулись». Здорово! возмутился старый да она мой замок в развалины превратила игра нейтрально заметил глен такое случается что любопытно никто не слушал мага вещавшего на арене поняв что тут все что мог уже сказал кстати вы все здесь я тоже тут может не станем тянуть кота за хвост предложила ведьма Все уже началось, счет идет не на неделе, на дни. «Тянуть не станем!» Рефреном ей громыхнул голос Аватара Валяева. Первые поединки состоятся уже послезавтра. В 10 утра арена откроет свои двери для сражающихся и зрителей. Составы пар будут разосланы лидером кланов после жеребьевки, которая состоится завтра. Также с расписанием можно будет ознакомиться на официальном сайте игры и на сайте еженедельника Вестник Файрола. Да, не знал. На этом все, гаркнул маг. Спасибо за внимание. Вспышка. Из центра арены вырастает новый смерч, дотянувшийся, кажется, до неба и рассыпается на тысячи искр. «Нет», – покачал головой Гидрон, – «да не дергайся ты, ведьма, я к тому, что да, лидеры здесь, но не мы одни все решаем. Есть Каролина, есть Раша, другие ребята, они хоть и не первые лица, но мы должны их выслушать». «Ты ли это старый?» – изумилась голова гончик смерти. Если тобой завладела какая-то иная сущность, то подай знак, я пойму. Прозвучит банально, но ты преподала мне тогда полгода назад. Хороший урок, усмехнулся Гедрон. Спустила с небес на землю, и я даже тебе благодарен за это. Настолько, что на совете, пожалуй, возьму твою сторону. Ты, как человек, конечно, редкая дрянь, но в данной ситуации от тебя пользы будет больше, чем вреда». «Радостно подобное слышать», — без тени улыбки произнесла ведьма. и «Я в свою очередь... А это еще кто? Явно к нам товарищ направляется, его кто-то знает?» Я глянул на идущего и усмехнулся. «Знает, знает, еще как знает!»